Только процентные отношения составных частей немножко различные. Но значит ли это, что человек и свинья почти одно и то же, и что с появлением на Земле человека ничего нового и важного не случилось? Мелиоранский. Многие люди, усвоившие американский примитивизм, считают, что голливудские подделки представляют собой самое что ни на есть точное изложение мифов, которые связаны с оборотнями вообще и с человеков-волками в частности. Однако на самом деле многовековые отношения людей И волков гораздо сложнее и многограннее, чем это себе представляет голливудская индустрия, не считающаяся ни с мифологическими нюансами, свойственными отдельным народам, ни с реальностью ликантропии, ни с преломлением представления об оборотнях в связи с появлением христианства. Первые упоминания о человеке-волке встречаются еще в V веке до н.э. Так древнегреческий историк Геродот писал, что каждый мужчина из прославянского племени Невров время от времени превращается в волка. Примечание Невры – племя, жившее на территории современной Беларуси. В средние века мифы об оборотнях были уже широко распространены среди всех европейских народов. В России это Волкулак, на Украине Волкулак, в Беларуси Волкалак, в Польше вилколак, в Чехии Вкодлак, в Болгарии Ворколак, в Литве Вилькакис, в Германии Верфольф, во Франции Лугару, в Англии Менульф, в Испании Лобисон и так далее. Несмотря на то, что вера в оборотней прочнее сохранилась среди славянских народов, в Западной Европе она приняла формы тяжелого психического расстройства, которое в медицине называется ликантропией. Люди, страдающие этим заболеванием, считают себя волками, бегают на четвереньках, воют и бросаются на окружающих. Кроме того, в некоторых случаях отмечаются и характерные изменения внешности Больного. Согласно верованиям славян и прибалков, колдуны с помощью трех магических способов практически любого могут превратить в волка. Первый способ – силой или обманом можно заставить человека надеть пояс, сделанный из кожи волка. Второй способ — колдун мог подкрасться сзади и набросить на свою жертву волчью шкуру. Третий способ — самый простой. Благодаря ему можно изловчиться и превратить в волков целый коллектив, для чего следовало поперек дороги положить веревку, сплетенную из волчьей шерсти, и заставить людей переступить через нее. Но во всем этом был существенный недостаток. колдовством мгновенно заканчивалось в случае смерти мага. Кроме того, можно было разрушить алые чары, если сжечь веревку, которой пользовались для превращения, или с молитвой завязать на ней Семь узлов.